Прошла неделя, вторая, дни были безоблачные, зной, цветы, иностранцы, великолепные прогулки. Магда была счастлива, горн тихо улыбался. Она принимала ванну утром и вечером, но уже следила за тем, чтобы не было потопа. Старый французский полковник за соседним столиком наливался бурой кровью, как только она появлялась, и не спускал с нее жадных глаз» и был американец, знаменитый теннисист с лошадиным лицом и загорелыми руками, который предложил ей давать уроки на отдельной площадке. Но кто бы там на нее ни не глядел, кто бы с ней ни не танцевал, Кречмар ревности не чувствовал. И, вспоминая Сольфи, он дивился, в чем разница, почему тогда все нервило и тревожило его, а сейчас — уверенность, спокойствие. Он не замечал, что нет в ней теперь особого желания нравиться другим искать чужих прикосновений и взглядов. Был только один человек — Горн. А Горн был тень Кречмара. Однажды в майский день они втроем отправились пешком за несколько верст от курорта в горы. К концу дня Магда устала и решено было вернуться в Ружинар дачным поездом. Для этого пришлось спуститься по крутым каменистым тропинкам. Магда натерла ногу, Кречмар и Горн поочередно несли ее на руках. Пришли на станцию. Вечерело. На платформе было много туристов. Поезд был простецкий, мелковагонный, бескоридорный. Сели. Затем Кречмер рискнул выйти опять на платформу, чтобы выпить стакан пива. У буфета он столкнулся с господином, который торопливо платил. Они поглядели друг на друга. «Дитрих! Голубчик!» — воскликнул Кречмер, «Вот неожиданно. Это был Дитрих фон Зегелькранц, билетрист. Ты один?» — спросил Зегелькранц. «Без жены?» «Да, без жены», — ответил Кречмор, слегка смутясь. «Поезд уходит», — сказал тот. «Я сейчас», — заторопился Кречмор, хватая стакан. «Ты садись, вон там, второй вагон. Я сейчас, первое отделение. Я сейчас, эти монеты». Зигелькранц побежал к поезду, уже захлопывались дверцы. В отделении было жарко, темновато и довольно полно. Поезд двинулся. «Опоздал», — подумал Зигелькранц с удовлетворением. «Восемь лет прошло с тех пор, Как он видел Кречмара, и говорить, в общем, было с ним не о чем. Зигелькранц был очень одинок, любил свое одиночество и сейчас работал над новой вещью. Появление прежнего приятеля выходило не кстати. Горн и Магда, высунувшись в окно, видели, как Кречмар энергично и неуклюже атаковал последний вагон и благополучно влез. Горн держал Магду за талию. «Молодожены», — вскользь подумал Зигелькранц. «Она дочь винодела, у него...» «Магазин готового платья в Ницце». Молодожены сели, блаженно друг другу улыбаясь. Зигелькранц вынул из кармана черную записную книжку. «Ножка не болит?» — спросил Горн. «Что у меня может болеть, когда я с тобой?» — томно проговорила Магда. «Когда я думаю, что сегодня вечером...» Горн сжал ей руку. Она вздохнула, и так как жара ее размаяла, положила голову ему на плечо, продолжая нежно ежиться и говорить... Все равно французы в купе не могли понять. У окна сидела толстая усатая женщина в черном, рядом с ней мальчик, который все время повторял «Апельсинчик, дай апельсинчик». «А ну отвяжись», — отвечала мать. Он замолкал и потом начинал скулить сызнова. Двое молодых французов тихо обсуждали выгоды автомобильного дела. У одного из них была сильнейшая зубная боль. Щека была повязана, он издавал сосущий звук, перекашивая рот. А прямо против Магды сидел маленький лысый господин в очках с черной записной книжкой в руке, должно быть провинциальный нотариус. В последнем вагоне сидел Кречмар и думал о Зигелькранце. Они учились вместе в университете, затем встречались реже. Дитрих говаривал, что когда-нибудь опишет его и Анну Лизу, когда захочет выразить музыкальную тишину молодого супружеского счастья. Восемь лет тому назад Дитрих, Был очень привлекательный с виду тоненький человек с русой, довольно пышной шевелюрой и мягкими усами, которые он душил из гранатового флакончика сразу после еды. Он был очень слаб, нервен и мнителен. Страдал редкостными, но не опасными болезнями, вроде сенной лихорадки. Последние годы он безвыездно жил на юге Франции. Его имя было хорошо известно в литературных кругах, но книги его продавались туго. Он знавал лично покойного Марселя Пруста, подражал ему и некоторым другим новаторам, так что из-под его пера выходили странные, сложные и тягучие вещи. Это был наблюдательный, чудаковатый и не особенно счастливый человек. Минут через двадцать замелькали огни Ружинара. Поезд остановился. Кречмар поспешно покинул вагон. Ему было досадно, он смутно боялся недоразумения. Следовало поскорее объяснить Дитриху. На платформе было много народу, и только у выхода он отыскал Магду и Горна. «Вы с Зигелькранцем познакомились?» — спросил он, улыбаясь. «С кем?» — переспросила Магда. «Разве он к вам в отделение не попал? Ладный такой, изящный, артистическая прическа, мой старый друг!» «Нет», — ответила Магда, — «такого у нас не было». «Значит, он не туда сел», — сказал Кречмар. «Какая, однако, вышла путаница! Как ножка? Лучше?»